Глава десять Его запах, да более привычный и родной, ударил мне в нос. Держась за дверь, как за опору, я подняла голову. Дейерон, высокий, сильный, собранный мужчина в темном плаще, живой и вроде бы даже здоровый. Я жадно впилась в него глазами, а он в растерянности глядел на меня. Потом будто бы нашелся, прокашлялся и произнес: «Доброе утро». От голоса Дейрена на моих губах сама собой расплылась глуповатая улыбка. Я войду? О, конечно! Растерялась я и сделала шаг назад, пропуская князе вперед. Он вошел и остановился в прихожей. Хаос, какой же он высокий! Алессандра сама по себе рослая девушка, поэтому высота Дейрена не так сильно бросалась в глаза. Но я достаю князю лишь до средней линии груди. Но визит Дейрена оказался не единственным сюрпризом на сегодня. Вслед за князем вошел Гарт. Огромный черный пес протиснулся в прихожую и застыл у ног хозяина. Я посмотрела ему в глаза и расплылась в улыбке. Как же я соскучилась! Вы не могли бы позвать Александру Мезинцеву? Обратился ко мне Дейрен. Я даже не поняла его вопроса поначалу. Хаус, он ведь даже не понимает, кто перед ним, а я смотрю на него как фанатка, на любимую рокзвезду Саша Мезинцева перед вами. Неловко улыбнулась я. Ну что-то на это скажешь, князь. «Вы?» – Дейрон изумлённо распахнул глаза. «Чтобы посмотреть на меня, он заметно наклонил голову вперёд. Он ещё раз пропутешествовал взглядом от моих щиколоток до макушки. Надо заметить, что путешествие было недолгим, с моим-то ростом». «Какая есть!» – я смущённо пожала плечами. «Как минимум, он не выглядит разочарованным». Хотелось потрепать захолку у Гарда, но если я признаюсь, что вижу его, то выдам себя с головой. Сам хранитель смотрел на меня с теплотой и нежностью, но молчал, поддерживая игру. Знает ведь, кто перед ним? Знает, но молчит. Позвольте представиться. Князь вдруг вспомнил о манерах. Герцог Рондай. Дей склонил голову, он буквально не сводил с меня глаз. Пока я пыталась не растечься лужицей по прихожей. Ох! вырвалось у меня удивленное восклицание. Что-что? Герцог Рондай? Тогда я английская королева. Уф! Очень приятно. Улыбнулась я мужчине, о котором думала каждый день с того момента, как мы расстались. Интересно, почему Дей не хочет представиться настоящим именем? Черни не положено говорить, что она имеет дело с настоящим князем, но ведь они с Грегорианом знакомы лично. Какой смысл обманывать его? И где этот братец кролик запропастился?、В、какой нарез спрятался? А вы, Дейрон округлил глаза. Ох, я ведь так и не представилась. Сказалась незнание этикета. Я думала, раз он назвал меня по имени, то представляться второй раз глупо. Александра Мезенцева, подопечная герцога Грегориана. Забавно второй раз знакомиться с человеком, с которым зажигало на его рабочем столе. Прочем, я ведь и вправду знакомлю Дейя собой, открывая себя настоящую. Грегориана удивленно протянул Дейрон. Он никогда не упоминала о вас. О, вы знакомы? Плохая изменяющая актриса. Конечно, не знакомы. При тебе общались. Повисла неловкая пауза. Он не сводил с меня глаз, а я страшно волновалась. В голове крутились вопросы, которые я никогда не смогу задать ему: как он жил эти месяцы, как ему новая супруга, как он умудрился получить ранение и восстановился ли после него. Я порошлась взглядом по фигуре князя, но видимых повреждений не заметила. Здрасте. Пашка вырос за моей спиной, будто из ниоткуда. От его возгласа я вздрогнула, а Дей удивленно повернул голову. Обернувшись, я увидела, что мой друг шелапай на ходу одевал рубашку и прямо сейчас на глазах у Дейрена ее застегивал. Не дожидаясь, пока князь отреагирует, Пашка сам пожал ему руку. Кажется, я услышала хруст костей, а у Дейрена как-то заметно покраснела ладонь. Князь посмотрел на моего друга, затем на меня, и по одному лишь его взгляду я поняла, что он себе там подумал. Расстегнутая рубашка, я и Пашка в этом доме вдвоем. В их мире женщина может жить либо с родственником, либо с мужем. Кто вы? Дейрон метнул на Пашку недружелюбный взгляд. Вот не надо вражды. Мы все здесь друг к другу родственники. И Дэй и Пашка женаты одновременно и на мне, и на Александре. Периодически меняются женами. Шведская семья. Павел, ответил он слишком уж резко. Между мужчинами возникло напряжение, которое я, стоя между ними, ощущала кожей. Необычное имя, прохладно заметил Дэй. Вы супруг Александра? Интересная постановка вопроса. Прозвучало так, будто не я жена при муже, а муж при мне. Возможно, повел бровью Пашка. Что сказать? Заявить, что мы не супруги, значит признаться в сожительстве, а это позор. Дейрен посчитает меня едва ли не проституткой. Солгать, что мы родственники. Меня интересует та деятельность, которую вы развели. Дей обратил свой взор на меня. и будто пронзил им насквозь. «Как к вам пришла в голову столь необычная идея? Кто вам ее подсказал?» «Сама придумала», — ответила я, уверенно глядя ему в глаза. Предвкушая встречу, я не подумала об одном совершенно очевидном варианте. А что, если Дейрон прибыл сюда, чтобы прикрыть нашу лавочку? Он ведь ясно дал понять мне, что против всей этой затеи. А я дура наивная, слюну на него роняю. Это осознание помогло мне прийти в себя и добавило храбрости. «Павел, у тебя, кажется, были дела на кухне», заявила я в упор глядя на князя. «У меня?» – удивился друг. «Да, я сварила для тебя капусту. Хорошо помогает от запоров», – рыкнула на друга, давая понять, что если он сейчас же отсюда не исчезнет, то я выгоню пинками. «Нам с Дейроном нужно остаться наедине». Пашке охватило благоразумие уйти. Не на кухню, а на улицу, хлопнув дверью. «Зачем вы прибыли?» Спросила я прямо, держа князя на расстоянии вытянутой руки. «Хочу понять, что вы здесь затеваете?» Улыбнулся он одним уголком рта. «Я всего лишь раздаю еду голодным. Остальные вопросы вам лучше задать моему опекуну», склонила голову я. «Хозяйка, здесь вы?» – резонно заметил князь. «Я бы возразила, но...» «Проведите мне экскурсию», – попросил герцог Рондой. «Хорошо», – согласилась я. «Вряд ли Грег сможет показать, как я работаю. Прошу». Я провела Дейрона на кухню. «Здесь я сама варю огромные кастрюли каши», – развела руками я. «Сами?» «Как занятно!» «А откуда вы родом?» Он окинул кухню белоглазым взглядом и вновь принялся рассматривать меня из дальних земель, о которых вы, наверное, и не слышали. Улыбнулась я. Я неплохо знаю географию, хмыкнул князь. Может, чего-то хотите? Сменила тему я. Чай, компот, кофе на рынке я не нашла. Хочу вас. Дейрон запнулся, повисла неловкая пауза. «Хочу узнать вас получше. Почему я никогда не слышал о подопечных герцогах Грегориана?» «Я бедна, не имею титула, власти, семьи и денег. Вряд ли он хотел распространяться обо мне». Грустно произнесла я, чувствую, как кольнуло сердце. «Дейрон ведь именно такого мнения обо мне. На террасе у нас столы, здесь мы разливаем кашу». Неужели посуду никто не ворует? С усмешкой поинтересовался Дейрен. Я ощутила прилив раздражения. Не пропала ни одной тарелки, отчеканила я в ответ. Занятно. Он осматривал все очень бегло, без капли заинтересованности. Его интересовала только я. А вам не страшно? Вдруг спросил он. Чего мне бояться? Оторопела я. Да и же не собирается мне угрожать. Защита на доме весьма слабая, что понятно, ведь выпускаете сюда большое количество людей. Павел служит в крепости, я видел его, я видел на его руке кольцо пограничника. Мне доложили, что большую часть времени вы здесь одна. Дейрен удивил меня неплохой осведомленностью. Стало так приятно от того, что он интересуется моей жизнью. У меня все хорошо, ответила я. Я бы на месте вашего опекуна озаботился вопросами безопасности. Молодой девушке не безопасно жить одной в городе. В его голосе послышалась угроза. Что-то мне подсказывает, что Грегу предстоит тяжелый разговор с мужем своей сестры. Грег заверил меня, что над домом стоят охранные заклинания. Вспомнила я. Да, но их легко обойти. Удивил меня Дей. Уж кто кто. А он в таких делах разбирается. Странно, что вы сами этого не понимаете. Снова намек на мою необразованность. Интересно, в девятнадцать лет я еще могу поступить в какую-нибудь магическую академию. Не очень-то приятно чувствовать себя необразованной дурочкой. А что у нас брать? парировала я. Кашу покупаем самую дешевую. Посуда глиняная. Золота в доме совсем немного. Грэг убрал сундук, объяснив, как я могу воспользоваться средствами оттуда. «Саша, в этом доме есть кое-что ценнее золота», – странно прищурился он. Я смущенно опустила взгляд. «Нельзя забывать, что Дейрон женат. И вроде бы... Когда же не на мне? Это нормально, что он при живой жене флиртует с другой женщиной. Вы о моих запасах розового мыла?» – заговорщицким шепотом спросила я. «Только цссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс А то он любит его брать, а потом пахнет, как ходячий розарий. Дейрон расплылся в улыбке и рассмеялся чистым и добрым смехом. Он смотрел на меня так же, как и в первые дни нашего знакомства. С восхищением и нежностью. «Вы напомнили мне одну старую знакомую», – произнес он. «Пуф, не такую уж и старую! Вы мне тоже». Не осталась в долгу я. Повесила неловкая пауза. Мы смотрели друг на друга и улыбались, как два влюблённых дурака. «Что вы говорили о чае?» – вспомнил Дейрон. «Я бы выпил». «Князь Тьмы напрашивается в гости на чаепитие. А жена в курсе?» «Александра, как давно-то в городе?» Продолжил допрос Дейрон. «Когда я проводила его на кухню и налила травяной чай, мы сидели за столом прямо как тогда, в шикарной ресторации». В какой-то момент мне в руку ткнулся влажный собачий нос. «Гард!» Пробравшись под стол, этот прохвост попросил ласки, а Дейрона не догадывается, что его хранитель хулиганит. «Ладно уж, так и быть. Я погладила шелковистую шерсть слуги тьмы. Я тоже скучала, мой хороший. Дня три, пожала плечами я. А вы, герцог Рондой, позволила себе нахальный вопрос. «Эмм...» Он не ожидал такого вопроса. «Да довольно давно я служу у завесы». Я слышала, в последнее время там очень непростая ситуация. Я проявила искреннюю обеспокоенность. Говорят, даже князь тьмы получил серьезное ранение. Как он? Я вперилась в Дейрона внимательным взглядом. «Ерунда!» – отмахнулся он. Но мое беспокойство было ему приятно. Да-да, я знаю этот взгляд довольного кота, которого накормили сметаной. Тархи укусили за плечо. Он уже восстановился. Его ни на минуту нельзя оставить. Стоило сбежать, как Дейрена покусали тархи. Я не удержалась и щелкнула хранителя по носу. Вот и куда он смотрел простафила. Ведь я хозяйка в замке, лишила бы его буженины и перевела она косточки за такой проступок. Всего лишь укусили. Мы с князем смотрели друг другу в глаза. Во мне бурей бушевало беспокойство. Хотелось сорваться с места, сорвать с него сюртук и осмотреть место ранения. «Разве о простом укусе будут говорить на улицах?» – сглотнула я. «Почему вас волнует, князь?» Дэйрен вдруг подобрался. «Неужели в чем-то меня подозревает?» «Тоже мне. Нашел шпионку». «Волнует». Волнует потому, что он мой супруг, пусть и условно бывший, не чужие же люди в самом деле. А почему вас волнует моя лавка? Подловила его я. Князю улыбнулся. Кажется, мы оба понимаем, в чем тут дело, но стараемся не замечать этого слона посреди гостиной. Я знаю, вы хотите отведать моей чудесной каши, пошутила я. Князь расплылся в доброй улыбке. Из ваших рук я бы принял даже яд, вырвалась у Дейрана. Думаете, я настолько плохо готовлю? Я перевела его комплимент в шутку. Ух, не так-то просто отбиваться от флирта. Князь придет как танк. Неужели жонушка его не удовлетворяет? Вы удивительно похожи на... протянул Дейран, но вовремя поймал себя за язык. На кого? спросила, затаив дыхание. Но одну девушку, которую я думал, уже не встречу никогда, прозвучало с искренним сожалением. Но внутренне я возликовала. Он заметил, что я вовсе не Алессандра. Он скучал. Он помнит меня настоящую. Меня, а не ее. «Кстати, в семье ее тоже называли Саша», – заметил Дэй,、да、нахмурившись. Штирлиц снова близок к разоблачению. «Кстати, о семье». Разве вас не ждет дома жена? Уколола его я. Не ждет. Мрачно ответил Дей. И понимай, как хочешь. То ли с женой отношения не заладились, то ли ее и вовсе нет. И ведь не спросишь прямо. Значит, у вас много времени? Обрадовалась я. Надо провести его с пользой. Может, расскажете наконец, зачем вы прибыли? Неужели посмотреть на мою маленькую кухню? Посмотреть на вас, выдал Дей, и ведь не солгал. Да лампочки ему мои кастрюли и столы для выдачи. Что вам не особенного? Смутилась я. Вы удивительные. Выдавил Дейрен, и в комнате стало душно.